Раздел десятый. Новая страсть. Сейчас здесь станет жарко. Страсть — это одно из тех слов, которыми бросаются слишком часто и которые могут иметь огромное количество различных значений. Для наших целей мы собираемся использовать это слово, чтобы говорить о физической страсти и о сексе. При слове «страсть» я не думаю о пошлых дамских романах с полуобнаженными красавицами на обложке. Для меня это скорее фантазия о полном погружении в объятия, взгляды, поцелуи и энергию партнера. Ваши сердца учащенно бьются в такт, вы оба готовы накинуться друг на друга, если не сбросите с себя одежду в ближайшие две секунды. Вы теряетесь в другом человеке настолько, что мир вокруг просто исчезает. И единственное, что удерживает вас на земле, — это связь между вами, состоящая из желания и удовольствия. Ладно, пожалуй, все таки немного похоже на любовный роман. Но это реально либо может стать реальностью. Когда люди чувствуют себя комфортно и уверенно в своем теле, секс бывает. Безумно хорош. При условии, что вы взрослые, и ваше желание полностью обоюдно, вы можете найти партнера для лучшего секса в жизни. Как и при работе с романтической энергией в предыдущей главе, убедитесь, что ваш потенциальный возлюбленный пока свободен и заинтересован в вас. Если вы хотите, чтобы в ваш мир ворвался кто-то совершенно незнакомый, также убедитесь, что ваши намерения чисты. Простое заклинание для привлечения любовника. Вам понадобится одна красная ритуальная свеча и подсвечник для нее, одна зубочистка, эфирное масло сандалового дерева, Один отрезок красной нити или пряжи длиной около 15 см, один отрезок белой нити или пряжи длиной около 15 см, спички или зажигалка. Примечание. Нитки должны быть красными для женщин и белыми для мужчин. Таким образом, если вы идентифицируете себя как женщина, вам нужна красная нитка, Если вы собираетесь вступить в сексуальный контакт с человеком, который идентифицирует себя как мужчина, то для него нужно использовать белую нитку. С помощью зубочистки вырежьте на свече символы любви и секса. Символы могут быть в виде буквы x, которая означает соединение мужского и женского начала, сердец или мужских «И» или женских символов. Помажьте свечу маслом, нанесите на нее несколько капель и вотрите. Поместите подсвечник со свечой в безопасном месте, чтобы она горела в течение нескольких часов. Затем умастите маслом себя, капните маслом на палец и нанесите его в области корневой чакры, основания позвоночника, Крестцовые чакры, пространство под пупком, но над гениталиями. Затем сердечные чакры, пространство чуть ниже ключиц, в центре между грудными железами. Уложите нити вокруг свечи в форме сердца, так чтобы каждая нить образовывала его половину. Зажгите свечу. Сделайте глубокий вдох и представьте себе, как страстно занимаетесь любовью. Произнесите три раза следующие слова. Я призываю партнера разделить мою постель, разделить мое вожделение и мое тело, мое сердце и мой разум. Я призываю разделить мое желание того, чьи прикосновение и поцелуи, разожгут внутренний огонь. Я призываю партнера, который по доброй воле присоединится ко мне, чтобы разделить мои страсти и удовольствия. Да будет так. Пусть свеча горит, пока не погаснет. Если вам нравится использовать приготовки такие специи, как каенский перец, чепотли и паприка, Можете поставить маленькие баночки с ними внутрь нитиного сердца и позволить пряностям зарядиться энергией этого заклинания. Используйте заряженные специи только в рецептах для разжигания страсти в сексуальных отношениях. Это важно. Не кладите их в повседневные блюда, например, в чили конкарне, которым хотите угостить соседей пряный путин и сладкого картофеля. Немного сливочного сыра и щепотка острого перца — рецепт любви, огня, страсти и радости. Это вариация классического путина, для которого обычно используется картофель рассет. Я решила сделать его из ботата с перцем чепотли, потому что страсть может быть одновременно сладкой и острой если все сделать правильно. Приготовьте это блюдо согласно рецепту из пдф приложения и съешьте его для привлечения в свою жизнь сладкой жгучей страсти. Батат — сила притяжения. Духовное питание. Батат — это клубень, он созревает под землей и поэтому обладает силой заземления. Если использовать его в любовной магии, то элементы любви и земного притяжения мощно работают вместе и удерживают ваши намерения и желания в пространстве реальности, помогая вам не потерять голову и в то же время привлекая любовь и романтику в вашу жизнь. Свойства афродизиака Батат обладает теми же любовными свойствами, что и помидоры. Он не только служит отличным проводником любви, но и помогает стать более привлекательной для возлюбленного, а также почувствует себя более достойной чьей-то привязанности. Благодаря насыщенному оранжевому цвету Батат символизирует корневую и сакральную чакры и способен пробуждать желание в сочетании с такими специями, как чили или корица. Магическая практика. Во время чистки ботата подумайте о желании или стремлении, например, пусть меня ценят за мой внутренний мир, или создать с кем-то прочную связь. Медленно очистите ботат круговыми движениями, двигаясь по часовой стрелке и стараясь снять кожуру одной ленточкой. Положите кожуру на бумажное полотенце в укромное место на столе и оставьте на несколько дней. Когда она высохнет, сожгите ее в огнеупорной посуде, чтобы выпустить свое желание в мир. Перцы, фаршированные с чаризо и бататом. Казалось бы, странное сочетание, но я просто обожаю батат с такими специями, как каянский перец, И Этот рецепт из PDF-приложения включает в себя сытный чоризо, черную фасоль и батат. Все это заправляется в болгарский перец и запекается до готовности. Используйте специи, которые заряжены на привлечение страстной любви, и вы не пожалеете. Можете удвоить количество ингредиентов, тогда вы сможете есть это блюдо на обед всю неделю, привлекая к себе то, чего вы так желаете. Духовное питание. Перец наполнен огнем и страстной энергией. Чем острее перец, тем горячее секс в пределах разумного. Жгучий перец разгоняет кровь и используется для разогрева, заставляя вас взмокнуть. Используйте острый перец в рецептах, чтобы разжечь пламя, усилить страсть и повысить либидо. Если вы не можете выдержать этот жар, используйте сладкий перец, как, например, в этом рецепте. Все перцы несут в себе силу солнца и поэтому обладают энергией огня, Независимо от степени остроты. Используйте перец в рецептах или заклинаниях, чтобы прикоснуться к стихии огня.